Глава 29. Айве. После трех дней сомнений, страхов и волнений я все таки решилась принять предложение миссис Клейтон, поэтому всю следующую неделю Тина, Рейден, Зак и даже Дэн были вынуждены каждый день пробовать шоколадные торты. Сначала я пыталась довести до идеальности бисквит, чтобы вкус шоколада был насыщенным и богатым, но не слишком приторным. Когда мне это удалось, благодаря методу проб и ошибок и просмотру всевозможных видеоуроков на YouTube, я перешла к следующему этапу — крему. Я начала экспериментировать со свежей малиной, но вскоре поняла, что она придает крему чрезмерную кислоту, и решила приготовить малиновый конфитюр, чтобы использовать его в качестве прослойки. Только когда я сумела, наконец, добиться идеального сочетания шоколадного бисквита, малинового конфитюра и нежного сливочного крема, настал черёд подумать об украшении торта. Сделав несколько пробных вариантов со свежими ягодами, я отказалась от этой идеи и осмелилась украсить торт мастикой. Бессонные ночи, пропущенные лекции, заваленные контрольно и уже ставший хроническим недосып, вот какая плата за то, чтобы я превзошла саму себя и воплотила в жизнь свою задумку. Накануне дня рождения миссис Клейтон мы с Рейденом остались в ее доме. Ночью я собрала торт и покрыла его тонким слоем крем-чиз, чтобы уже утром приступить к украшению. Мы с Рейденом находились на старой летней кухне, которую миссис Клейтон выделила специально для меня, чтобы другие повара не мешали. Все уже с раннего утра суетились над праздничным меню на главной кухне. Рейден сидел на краю столешницы, скрестив руки на груди, и время от времени лез в миску, чтобы макнуть палец в крем, за что получал от меня по рукам. Уверен, кнопка ты сразишь всех наповал своим тортом, а через год-другой сместишь самого Джейми Оливера. Джейми Оливер не кондитер. Ну, тогда Гордон Рамзи тоже не кондитер. Рейден почесал подбородок, словно пытался вспомнить имена других именитых поваров, но все его попытки оказались тщетны. Неважно. Наконец, сказал он, ты затмишь их всех. Листец. Я аккуратно разровняла крем по верхнему ярусу торта металлическим шпателем. Мне еще учиться и учиться. Торт был практически готов, и оставалось только сделать декор. Я долго размышляла над тем, как именно оформить праздничный торт, и в итоге решила каждый ярус украсить фигурками из мастики, которые олицетворяли интересы миссис Клейтон. На первом ярусе я разместила игральные карты и чашки чая, то, чем так любили заниматься женщины из клуба веселые вдовы». На втором ярусе — туфли-лодочки, помада, тени, зеркало, расческа и пудреница. Поскольку в своей 78 миссис Клейтон выглядела гораздо более ухоженной и элегантной, чем я в 18. А третий ярус я украсила книгами с корешками разных цветов. Изначально я планировала на самый верх поместить фигурку самой миссис Клейтон с книгой в одной руке и чашечкой чая в другой. Но у меня не было достаточных умений и опыта, чтобы лепить людей. Поэтому от этой идеи пришлось отказаться. «Готово», — торжественно произнесла я и сделала шаг назад, любуясь своим собственным творением. Это потрясающая кнопка. Рейден слез со стола, подошел сзади и обнял меня. «Я так горжусь тобой». Я положила руку ему на грудь. «Как думаешь, мне удастся впечатлить ресторанного критика, о котором говорила миссис Клейтон?» «Я уверен в этом». Я искренне улыбнулась и, привстав на носочки, прижалась к его губам. Рейден улыбнулся мне в ответ. «Я верю, что у тебя все получится. Из нас двоих кто-то ведь должен быть удачливым». Последний отказ издательства дался Рейдену особенно тяжело. Вместе с отказом ведущий редактор... Прислал рецензию, в которой нелестно отозвался и о задумке, и об авторском мире, и о персонажах истории. Вера Рейдена в собственный успех таяла на глазах так же быстро, как истекало время уговора с отцом. «Эй, помнишь, о чем мы договаривались?» Я погладила его щеку. «Завтра же начнем искать литературного агента». Рейден наконец-то решил потратить все свои сбережения на хорошего агента, который помог бы ему выстроить стратегию, и попасть в хорошее издательство. Он кивнул мне и крепко обнял. Мы так и стояли, погрузившись в свои мысли, пока нас не прервала Сьюзан. «Рейден? Айви? Пришла ваша подруга Мэлони!» — сообщила она, кивнув в сторону двери. «Мэлони?» — удивленно переспросила я. Я рассказал бабушке, что Мэл увлекается флористикой, и она пригласила ее помочь украсить шатер в саду. Он растерянно провел ладонью по волосам, взъерошив их. «Ты не против?» Я всеми силами старалась не выдать досады и искренне улыбнуться. «Нет, конечно. Будет здорово, если и она приложит руку к торжеству». Рейден с облегчением выдохнул и чмокнул меня в кончик носа. «Я люблю тебя». Он посмотрел на меня в ожидании ответного признания, и я снова почувствовала это мерзкое чувство, словно наглоталось камней, не дающее мне выдавить ни звука. Надежда в его глазах сменилась грустью, а плечи поникли. Мне хотелось признаться ему в чувствах, рассказать, как много он для меня значит, но слово «взаимно» — самое большее, на что хватало моей смелости. Уверенности в том, что я ничего не испорчу, не придам его доверия и не буду обманута сама. Это же слово я сдавленным шепотом шёпотом произнесла и в этот раз. Он разочарованно кивнул и отвел взгляд. «Привет, ребята!» На кухню вошла Мэл в белом поло и темно синих брюках. «Ого! Айви, неужели ты его сама испекла?» Она с неподдельным восхищением смотрела на мое сладкое творение, и я на короткое мгновение забыла об отравляющей всё вокруг ревности. «Да!» С ноткой самодовольства ответила я. «Потрясающе!» — похвалила она, обходя торт по кругу. Просто фантастически. Спасибо. Ты молодец, Айви. Тебе обязательно нужно развиваться в этом направлении. Может, нам все таки удастся поладить? Может, Мэлла не такая лицемерная стерва, какой я рисовала ее в своем воображении из-за дурацкой ревности? Так, девочки, мне пора в аэропорт за родителями и Уиллом. Кто со мной? Перебил нас Рейден, что-то внимательно изучая в телефоне. Я не могу, мне нужно украшать шатер ответила Мэл. «Поедешь со мной?» — спросил он с надеждой, глядя на меня. Я по-прежнему боялась встречаться с его семьей, но Рейден просил довериться ему, и сейчас настал тот самый момент, чтобы показать ему, что я готова попробовать это сделать. Я кивнула и сделала глубокий вдох. «Хорошо. Я поеду с тобой. Только уберу остатки крема в холодильник и отрегулирую сплит-систему, чтобы на кухне было прохладно». В идеале торт нужно было убрать в холодильник, но в собранном виде он бы туда просто-напросто не поместился. Однако Сьюзи заверила, что кондиционеры здесь очень мощные и смогут достаточно охладить помещение кухни. «Я пойду, а то меня уже заждались». Мэл помахала нам и ушла на задний двор. После того, как я закончила уборку, мы отправились в аэропорт. Всю дорогу я сильно нервничала. У меня потели ладони, и я без конца вытирала их от джинсовую ткань. Интересно, я одна такая дурочка? Или все твои девушки тоже паниковали перед каждой встречей с твоими родителями? Рейден ухмыльнулся и пожал плечами. Надо отдать ему должное. За рулем машины, в белой футболке и очках авиаторах он выглядел очень сексуально. — Не могу сказать, — ответил он. — Ты первая девушка, которую я познакомил с родителями. Будь у меня вставная челюсть, она бы сейчас валялась на полу. Настолько я была удивлена его словами. «Первое?» — изумленно переспросила я. «Ага. Именно по этой причине мои родители с такой настороженностью относятся к тебе. Им просто нужно смириться с мыслью, что еще один их сын близок к тому, чтобы жениться и заделать им внуков». Он проснул от смеха, бросив на меня озорной взгляд. «Эй, расслабься, кнопка». У тебя такой вид, будто я собираюсь продолжить славный рот Вэнсов прямо сейчас, на заднем сиденье машины. Мне кажется, это не очень удобно. Смущенно пробормотала я и отвернулась к окну, пытаясь спрятать лицо, которое сейчас наверняка зарделось. Он положил руку мне на бедро. Как-нибудь я отвезу тебя в Нью-Йорк. Там в гараже по мне тоскует мой мустанг. В его салоне точно будет удобно. Хоть спереди, хоть сзади. Вот теперь я точно покраснела, как зрелый томат. Трепетное волнение в груди от прикосновения его ладони устремилось вниз живота. Я в самых ярких подробностях представила обнаженного Рейдена в салоне дорогого автомобиля. Скрип кожаного сиденья, запотевшие стёкла. Не могла бы повторить легендарный отпечаток ладони на стекле, как в одной из сцен «Титаника». Мне даже неловко спрашивать, что ты сейчас представляешь в своих развратных фантазиях», — кнопка. Задорный голос Рейдена вырвал меня из мыслей. Но твоя грудь так тяжело вздымается, и это отвлекает меня от дороги. Дурак, буркнула я и закусила губу, чтобы скрыть улыбку. Встреча в аэропорту прошла более-менее спокойно. Родители Рейдена поприветствовали меня сухо, но вежливо. Уилл же обнял меня и поцеловал в щеку, а в салоне авто избавил меня от неловкого соседства с миссис Вэнс, усевшись прямо между нами. Всю дорогу он расспрашивал меня об учебе и о жизни в кампусе. «Откуда вы родом, Айви?» — внезапно спросил мистер Вэнс. «Мы с мамой часто переезжали». Я прочистила горло и неуверенно добавила. «Но я родилась в Лондоне. Прожила там до десяти лет, а после развода родителей мы с мамой переехали в Америку». Рейден посмотрел на меня через зеркало заднего вида. Мне даже не нужно было просить его снять очки, чтобы понять, что в скрытых за темными стёклами глазах застыло изумление. Я никогда не говорила ему этого. Сначала боялась выдать себя и раскрыть свое местоположение отцу, а потом просто к слову не пришлось. Теперь же, когда папа нашел меня, я больше не видела смысла скрывать этот незначительный факт моей биографии, наполненной одной ложью. Вот как? с удивлением спросил мистер Венс. У вас нет британского акцента? Я давно от него избавилась, коротко ответила я, буквально чувствуя жжение в лбу от пристального взгляда Рейдена. Сынок, следи за дорогой, попросила его миссис Венс, и после этого он на меня не смотрел. Остаток пути мы к этой теме больше не возвращались. Близился вечер, и дом миссис Клейтон. Начал заполняться гостями, среди которых были ее подружки из клуба и близкие родственники. У миссис Клейтон не было своих детей, но все родственники ее обожали. В холе бегали, заглядывая во все комнаты трое детей. Два мальчика 6-8 лет и четырехлетняя девочка. Опасаясь, что они заглянут на кухню, я отправилась на поиски Сьюзи, чтобы забрать у нее ключ. Та в суматохе отдавала распоряжение официантам, раскладывающим столовые приборы в белом шатре. «Колюч брала Мелани», — ответила Сьюзи. Все гости были в белом, и по этому случаю я тоже надела белый летний сарафан, а сверху накинула тонкий кардиган такого же цвета. Мне вполне нравилось моё отражение в зеркале, пока я не увидела Мелани, облаченную в короткое коктейльное платье и босоножки на высоких шпильках. Она выглядела бесподобно. Я заперла кухню, как только приехала кузина мистера Венса с тремя детьми. Эти сорванцы уничтожили бы торт. Мэл отдала мне ключи, и я снова затолкала ревность как можно дальше. Угомонись уже, мерзкое чудовище. Спасибо. Я бы с ума сошла, если бы с тортом что-то случилось. Я с благодарностью сжала ее ладонь. Мэл радостно улыбнулась. Да не за что. Знаешь, я так рада, что мы наконец-то поладили. Она смущенно заправила за ухо прядь идеально завитых волос. «Рейден — мой самый близкий друг, и я всегда боялась, что наша личная жизнь может испортить дружбу. Спасибо, что не стала причиной нашего с ним разлада». Она говорила так искренне, что мне снова стало противно от самой себя. Поэтому я стиснула зубы и сделала то, чего ни за что бы не сделала по доброй воле. Я обняла Мелани, но этот порыв был исключительно ради Рейдена. Когда на улице стемнело, шатёры осветили гирлянды со множеством лампочек. Такие же гирлянды украшали молодые деревья в цветочном саду миссис Клейтон, отчего создавалось впечатление, что я попала на съемки фэнтезийного фильма про Фей. В шатре тем временем собралось около 40 человек в ожидании миссис Клейтон. Своим появлением она произвела настоящий фурор. На ней был надет красный брючный костюм, Ее белоснежные волосы были уложены в объемную прическу, прямо как у Миранды присли из дьявола носит Прада», а губы, накрашены алой помадой. Рада приветствовать вас всех, мои дорогие гости, на моем торжестве! Она лучезарно улыбнулась, и все гости разразились бурными овациями. Боже, в свои 78 я мечтаю выглядеть так же потрясно, как она. Восторженно прошептала я Рейдану, который сидел рядом со мной за круглым столом. Он был одет в белые льняные брюки и рубашку с закатанными до локтей рукавами. «Да что там? Я даже в 60 была бы не против выглядеть, как миссис Клейтон». «Спасибо, что вы почтили меня своим визитом», продолжила миссис Клейтон, стоя по центру шатра. «Пусть мне натикало уже много годиков». И каждый день рождения приближает меня к дрожайшему покойному Джонатану». На этих словах она тепло улыбнулась, словно говорила не о смерти, а о долгожданной встрече. «Но этот день — прекрасный повод собрать вас вместе, мои любимые и дорогие люди. И этот праздник я посвящаю в первую очередь вам». Мы снова зааплодировали, и миссис Клейтон села за главный круглый столик рядом со своими подругами из клуба. Музыканты, разместившиеся в дальнем углу, заиграли спокойную мелодию и в шатер стройными рядами вошли официанты, разнося горячие блюда. Кроме меня и Рейдена, за нашим столом сидели Уилл, Мелани, мистер и миссис Венс и незнакомая мне женщина, сорока лет, с коротко стриженными каштановыми волосами. Она о чем то оживленно беседовала с мистером Венсом. «Кто она?» Спросила я у Рейдена так тихо, чтобы никто не услышал. Это Дебра Уоллинг, племянница Джонатана Клейтона, покойного мужа бабушки. Я замерла, задержав вилку со спагетти в соусе бланьезы на полпути к арту. «Ресторанный критик?» — почти беззвучно спросила я. Рейден кивнул и в преобладающем жести погладил мою коленку под столом. «Мэлани, это была твоя идея украсить шатер живыми цветами?» поинтересовалась миссис Уэнс. Идея принадлежала Айве, а Рейден позвал меня для ее реализации. Мэлани пригубила бокал шампанского и подмигнула мне. «Я слышала, вы готовили праздничный торт?» Миссис Уэнс переключила внимание с мыл на меня, и прямо как в замедленной съемке материнская нежность, отражавшаяся у нее на лице, сменилась надменной пренебрежительностью. Я постаралась не принимать это близко к сердцу, и с вежливой улыбкой кивнула. Услышав про торт, Дебра Уоллинг посмотрела на меня с явной заинтересованностью, от чего кончики пальцев у меня на руках похолодели. «Что ж, надеюсь, вы справились с этой задачей», — сказала она и сухо улыбнулась. «Миссис Клейтон весьма педантична, и она очень расстроится, если что-то на празднике будет не доведено до идеала». Паста, которую я только положила в рот, Встала поперек горла, словно ледяная глыба. Я почувствовала, что все взгляды за столом устремились на меня, как десятки ослепляющих прожекторов, и мне захотелось спрятаться под стол. Я видел торт. Он и впрямь идеален, сказал Рейден, сжав мою коленку еще крепче. Я накрыла его ладонь своей в знак благодарности. Почему тетушка Грета не пригласила профессионального кондитера? с наигранным любопытством спросил мистер Венс. Или это очередной акт благотворительности? Папа ледяным тоном отчеканил Рейден. Пожалуйста, не надо портить людям праздник. А что я такого сказал? Вполне резонный вопрос. Я тоже не профессионал, — подала голос Мелани. Но меня удостоили чести украсить шатер. Она с улыбкой посмотрела на меня, молчаливо выражая поддержку, но я была так напряжена, что не смогла даже кивнуть ей в ответ. Очередной акт благотворительности. Слова звенели в ушах, заглушая живую мелодию скрипки и виолончели. Я никогда не стану им ровней. Они всегда будут видеть во мне простушку, дочь кассира в супермаркете, которая как грязь прилипла к подошве их сына. «Брось, Мелл. Ты к любому делу подходишь серьезно. услышала я голос миссис Венс, словно сквозь толщу воды. «Помню, как ты проходила курсы по флористике», — А в качестве экзаменационного проекта украшала церемониальный зал на свадьбе моей племянницы Клэр. Все гости были в восторге. Все внимание переключилось на Мелани, пока мистер и миссис Клейтон вспоминали достижения этой золотой девочки: Твой отец так мечтал, чтобы ты поступила в Колумбийский и защитила кандидатскую, а ты выбрала эту дыру след за моим сыном безнадежным романтиком. Все еще впереди. Смущенно ответила Мэл. Я не могла отпустить лучшего друга совсем одного. Но в следующем году мы вернемся в Нью-Йорк. Верно, Рейден? Казалось, все звуки на мгновение стихли. Я медленно повернулась к Рейдену и заметила на его щеках румянец. Миссис Уэнс восторожно прижала изящные длинные пальцы к губам, заглушая счастливый всхлип. О, неужели ты одумался, сынок? Я... это еще не точно. Я только предполагал. Рейден бросил на Мэл рассерженный взгляд, а потом с мольбой уставился на меня. Я пыталась сохранять спокойствие, но чувствовала, как горит моё лицо. Дышать вдруг стало сложно, словно в шатер не проникал в прохладный весенний ветерок, и мне хотелось не просто спрятаться под стол, а сбежать куда-нибудь подальше. Опять от необходимости притворяться, что мне нравится сидеть за этим столом, меня избавила Сьюзан. «Айви, ключи от кухни у тебя? Скоро нужно выносить торт». Я так -то резко вскочила, что ударилась коленкой об стол, а опрокинув стакан с апельсиновым соком прямо на брюки Рейдена. «Ох, черт, прости, пожалуйста». Я схватила бумажное полотенце, но уже в следующую секунду поняла, насколько нелепо буду выглядеть, пытаясь оттирать пятно. «Ничего страшного, я схожу переоденусь. Он виновато посмотрел на меня». В следующем семестре Рейден собирался уехать в Нью-Йорк, а я об этом узнала только сейчас, от Мелани. Этот день просто не мог стать еще хуже. «Поговорим позже», — Шепотом произнесла я и, снова извинившись перед гостями, направилась на кухню. В последний миг я встретилась взглядом с Деброй. О, нет, Все оказалось гораздо хуже, чем я думала, потому что она смотрела на меня с нескрываемым скепсисом. Только сейчас я поняла, что миссис Клейтон специально усадила нас за один стол, чтобы Дебра знала обо мне. А я, вместо того, чтобы познакомиться с ней поближе, упивалась собственными проблемами, да еще и вела себя как неуклюжая растяпа. Я, чуть ли не бегом, ушла на кухню и, переступив порог, поняла, что самое страшное ждет меня впереди. Сперва я почувствовала невыносимую жару, словно в комнате закрыли все окна и включили на полную мощь, Сразу несколько духовок и отопительных колонок. Какого хрена? В ужасе выругалась я и включила свет. Из моей груди вырвался испуганный крик. «Айви, что случилось?» — спросила Сьюзен, войдя следом за мной на кухню и ахнула. Я смотрела на свой торт, не в силах сдержать слезы. От чрезмерной жары верхний слой крема начал таять. Фигурки из мастики кое-где отвалились а в некоторых местах сползли по скользкому, жидковатому крему на низ ярусов. Сам торт накренился. «Это все от жары», — всхлипнула я, глотая слёзы. «Но как же? Я ведь переключила сплит-систему на охлаждающий режим». Сьюзан пересекла комнату и взяла с подоконника пульт. «Может, ты что-то напутала?» — спросила она. «Включён он режим обогрева». «Нет, я точно помню, что включила охлаждение». Я не могла так ошибиться. Я приблизилась к торту, и из моего горла вырвался всхлип. Все мои труды, все мои бессонные ночи, когда я экспериментировала в поисках идеальной рецептуры торта, пошли на смарку. Я словно попала в свой самый страшный кошмар. Снова всех подвела, снова не оправдала оказанного мне доверия. Что же нам теперь делать? спросила Сьюзен. Гости ждут десерт? Но. «Мы не можем отнести в шатер это!» Я громко шмыгнула носом и расплакалась пуще прежнего. Перед глазами всплыл образ красивой и счастливой миссис Клейтон. Она взяла меня на работу, хотя я была неопытной девчонкой. Помогла помириться с Рейденом, поддерживала меня и верила в то, что я смогу осуществить свою мечту. Кнопка «Там гостя» заж... Рейден вошел на кухню и, заметив торт, замер на месте. Но хуже всего то, что он был не один, а с Мелани и Деброй. Что там говорила миссис Клейтон? Что она поговорит с Деброй и попросит ту замолвить за меня словечко? Теперь об этом можно даже не мечтать. За такое позорище я даже деньги не возьму. «Какой кошмар!» — воскликнула Мел, прикрыв рот ладонью. Тут меня осенило. Это она взяла ключи. Видела, как я настраиваю сплит-систему, И догадалась, что все это не просто так. Она испортила торт. Да уж. Такой торт нельзя выносить гостям, сказала Дебра, приблизившись. Тетушка Грета расстроится, но придется обойтись мороженым. Нет. Я категорично покачала головой. Никакого мороженого. Я все исправлю. Рейден подошел ко мне со спины и ласково обнял. Кнопка мне очень жаль, но боюсь, торт уже не спасти. С сочувствием произнёс он. Он прав. Мэл посмотрела на меня с такой грустью в глазах, что я едва ей не поверила. Снова. Лицемерная сука. Мисс Уоллинг, прошу, дайте мне 20 минут. Я уверенным движением вытерла слезы и подошла к холодильнику. У меня остался крем, я специально приготовила его с большим запасом. Мне просто нужно немного времени. Я все исправлю. Пусть мой день был безнадежно испорчен, Я не могла допустить, чтобы с миссис Клейтон случилось так же. Достав крем из холодильника, я взяла шпатель и подошла к торту. «Рейден, Мел, оставьте меня одну. Мне нужно сосредоточиться. Разбираться с подставой Мелани и планами Рейдена, которые он скрывал от меня, буду позже. Сейчас я должна спасти торт». «Айви, ты уверена?» Я полоснула Рейдена взглядом, полным боли и обиды. «Можешь пока обсудить с Мел свое возвращение в Нью-Йорк» а заодно и тот факт, что она испортила мой торт. А мне нужно работать». Лицо Мэл вытянулось и пошло красными пятнами. «Что? Да я не… Я не трогала торт, клянусь». «Айви, о чем ты говоришь?» Голос Рейда звучал растерянно, но я даже не взглянула на него. «Ключи от кухни с самого начала были у тебя. Ты намеренно перенастроила сплит-систему и заперла кухню, чтобы никто не заметил, как здесь жарко». Ты хотела, чтобы я облажалась, потому что сохнешь по Рейдену. Поэтому делаешь из-под тяжка всё, чтобы нас рассорить и выставить меня неудачницей и стервой». Она в возмущении открывала и закрывала рот. У нее на лбу и висках выступили капельки пота. «Неправда. Я бы никогда... Рейден мой лучший друг. И бог свидетель, я пыталась подружиться с тобой». В ее глазах стояли слезы, и она растерянно смотрела то на меня, то на моего парня. «Рейден, я бы ни за что! Клянусь! Ты же знаешь, что я бы никогда так не поступила!» Кнопка. «Хватит!» — выкрикнула я. «Уходите оба! Мне нужно работать!» Когда Рейден разомкнул объятия и отступил на шаг назад, я обернулась, чтобы посмотреть на него. Боль, растерянность, непонимание, чувство вины и смятение. Столько разных эмоций плескалось в его серых хомутах. Но я не могла сейчас разбираться еще и с этим. Оставь меня попросила, едва слышно. Рейден тяжело сглотнул и уже развернулся к двери, но путь ему преградил мистер и миссис Венс. «Там все ждут праздничный торт. Почему вы...» «Ох, что с ним случилось?» Миссис Венс посмотрела на результат моих стараний, как на кучу дерьма. «И вы это собираетесь выносить гостям?» Кто-то включил режим обогрева на кухню, и за несколько часов крем потек. Поспешил защитить меня Рейден. Изначально он выглядел потрясающе. Айви хорошо постаралась. «Айви, клянусь, это не я. Если бы я хотела испортить торт, то обставила бы все так, чтобы не вызвать подозрений, и точно бы не оставила у себя ключи, как самую главную улику». Мэл нервно заламывала пальцы, с мольбой глядя на меня, но мне уж опостылил этот цирк. «Хватит, Мэл. Никто на эту кухню не заходил, а режим охлаждения я включала при тебе. Ты знала, что при жаре торт может испортиться. Мне не зачем это делать. Уверена, хватит строить из себя невинную овечку. Я сильнее сжала в руках лопатку, с трудом удерживая себя от того, чтобы не накинуться на нее или вывалить крем из миски на ее белобрысую голову. Малыни покраснела, как брошенный в кипящую воду рак. «Я... я...» «Довольно», — строго произнес мистер Венс. «Айви». Мы уже достаточно натерпелись вашей грубости и убедились в вашем непрофессионализме. Если вам под силу что-то сделать с тортом, исправьте это и уходите. Праздник только для родных тетушки Греты. Мэл, пойдем. Мистер Ванс говорил спокойно и тихо, но каждое его слово било словно кувалдой по моей голове. Я готова была провалиться сквозь землю от обиды и унижения. Он указал мне на мое место. В этом доме я была лишь обслуживающим персоналом, не более. Бабушка грета лично пригласила Айви. Процедил Рейден и снова подошел ко мне. Она уйдет только если сама захочет. Ты не можешь прогнать ее. Мистер Венс окинул Рейдена холодным взглядом. С тобой мы поговорим позже. Затем он приобнял мал за плечи, и они вместе вышли из кухни. Следом за ним удалились Дебра и мама Рейдена. Я прикусила губу до крови и начала снимать с торта декор и растаявший слой крема. Айви. Мистер Вэнс прав. Гости ждут. А мне нужно сосредоточиться и сделать хоть что-нибудь с этим чертовым тортом. Оставь меня одну. Пожалуйста. Закончила я сдавленным давленным шепотом. Рейден приблизился и поцеловал меня в висок. «Я люблю тебя, Кнопка. Ты справишься?» С этими словами он ушел вслед за остальными. Следующие полчаса я не позволяла себе думать ни о чем другом, кроме торта. Я заново покрывала кремом ярусы, и начала снова расставлять фигурки из мастики. Хотя некоторые из них были безнадежно испорчены. Испачкавшись в креме и размокнув, мне все таки удалось восстановить декор почти в первоначальном виде. Когда я выложила последнюю фигурку с книгой, на кухню вошла Дебра. «Все уже ждут». Она осмотрела торт со всех сторон. «Ярусы покатые». «Да, это из за запотаявшего крема между коржами». Но времени на переделку уже нет, поэтому как-то так. Невнятно оправдалась я. Добро поджала губы. «Передайте Сьюзен, пожалуйста, что торт можно выносить». Попросила я и покинула кухню. Затем забрала из гостевой комнаты свой рюкзак, вышла через заднюю дверь и направилась в сторону остановки. На улице уже стемнело, и в это время автобусы не ходили. Но я собиралась сесть на лавку и попробовать вызвать такси. Да, я снова сбежала. Но у меня не было ни физических, ни моральных сил, чтобы выяснять отношения с Мелани или Рейденом. Голова раскалывалась от того, что я сильно перенервничала, а глаза жгло от усталости и выплаканных слез. Сегодняшний день официально можно было считать провальным.